Глава двадцать пятая. «Я тебе говорил, что использую два псевдонима», — сказал он, игнорируя и перебивая мое бормотание. Тон был извиняющийся. Джек знал, что его поймали, и сейчас притворялся. «Я видела о тебе статью в интернете. Благотворительное мероприятие?» «Я говорил мне, чтобы писать о политике. от кое-что другое». «Ах, да, постой. Может быть, на этот раз дело было не в тоне его голоса. Не в том, что он притворялся, будто старается вспомнить, когда на самом деле все знал. Это все мне, конечно, не понравилось, но главное было другое — его постепенное отступление. Вместо того, чтобы посмотреть мне в глаза и сказать «ты про выстрел», он цедил слова по капле, и от этого было еще хуже. «Что может быть?» — спросила я, чувствуя себя идиоткой. Сильная волна ударила в лодку, резко качнув ее. Нас накрыло брызгами. «Вон там», — Джек указал через море на возвышение, — «это Балимор». «Да, Балимор. Как твое настоящее имя?» «То, что в свидетельстве о рождении?» «Джон Рос». Он избегал встречаться со мной взглядом. «А Дуглас — девичья фамилия твоей мамы?» «Да», — он посмотрел на меня. А я думаю, что твое имя — Джон Дуглас. Пауза. Да, ты меня поймала, так и есть. Мамина девичья фамилия Рос — это важно? Да, — ответила я тихо. Он ничего не сказал. Его имя не Джон Рос. Он мне врал с самого начала. Я попыталась об этом не думать. То, что я видела там про суд, — сказала я. Меня смущала собственная осторожность формулировок и отсутствие злости. Почему меня сейчас в этой ситуации волнует, что он думает? Но ведь волнует. Во рту был металлический привкус. Разговор набирал ход, и я не могла его остановить. И что? Я скривилась, наморщила нос, изображая комическое недоумение, будто мне не было нужно, чтобы он ответил. Джек отвел глаза, смотрел вокруг. Мне за спину, на магазины и пабы. То вдруг в небо, то вниз на весло. Пытался вытащить выбившуюся ниточку из перчатки, но она не поддавалась. «Там было сказано, что ты кого-то застрелил!» Вокруг плескалась вода. Серая сталь с бликами голубого неба, выглядевшими как осколки стекла. С берега, со стороны ресторанов, доносился запах. Сырая и жареная рыба, уксус, шипящее масло на сковородке. Ощущался запах соли на раковинах, лежавших на берегу. К нему примешивался аромат дезодоранта Джека, а также плесень из гниющего дерева от лодки. «Это был ты!» Он посмотрел прямо на меня — Я ощущала его страх, как если бы он был вынут из груди у Джека и выложен прямо передо мной. Нет, не может быть. Это я тоже придумала, вообразила. Ну, пусть я ошиблась. И это другой Джон Дуглас. Или он был автором статьи, и потому туда попало его имя, или все это было подстроено. Догадки громоздились одна на другую, и ни одна не казалась правдоподобной. Но я молилась, как пациент, ожидающий результата биопсии. Рэйч, что ты видела?» «Может, я все не так поняла?» Собрав мелкие кусочки информации, неверно их сложила, как конспиролог, убежденный, что никто не высаживался на Луну, или что в зоне 51 военной базе в США на юго-западе штата Невада. Живут инопланетяне. Должно быть логическое объяснение, как тогда, когда я лечила пациентку от постоянных синяков, и все мы были убеждены, что ее дома бьют, а на самом деле у нее был синдром Эллерса-Данлоса, при котором появляются следы на коже. И тут мне просто не приходило в голову очевидное и простое решение, которое объясняло бы все. Но это же не значит, что его нет. Я смотрела на Джека и ждала, с трудом сдерживая слезы, спазм, пережимающий горло. «Ты кого-то убил?» — спросила я. Перед Джеком стояла другая я, из прошлого, готовая сорваться и броситься, которая не была знакома с ним и уж тем более не была от него беременна. Она находилась на берегу и орала, «Как это все с тобой случилось? Как вышло, что тебе пришлось задавать такой вопрос?» Отчаянно замахав руками, она закричала, «Прекрати!» «Ты все разрушаешь своей паранойей. Этот вопрос ты уже не сможешь взять обратно». Я открыла рот, собираясь отказаться от своих вопросов. «Да, у него два имени. Да, человек с похожим именем кого-то сто лет назад убил, но это не один и тот же человек. Не может быть один и тот же. Я же знаю его, он не мог». «Но я не успела». Джек посмотрел на меня, и глаза у него покраснели. Да, сказал он.